5. На станции Хайса называли монахом Ембуку, отчасти из-за того, что он пробыл на Исис дольше почти всех, отчасти потому, что он всегда был занят работой. Начальственной рутиной он занимался с должным старанием, правда, по большей части считая ее неизбежным злом, но что он действительно ценил, так это те редкие моменты, когда оказывался в лаборатории, не имея других насущных забот, помимо микроанатомии клеток организмов ИСИС. Всего, что достигла жизнь на этой планете, она достигла с помощью ДНК. Как и земные формы жизни, организмы ИСИС пользовались этими длинными молекулами для сохранения и изменения наследственной информации. Но ДНК, молекула кодируемая, Чистая книга, и в эти похожие книги «Земля» и «Исис» вписали очень разные истории. На «Исис» не удалось найти свидетельств массовых вымираний. На заре своей истории звездная система «Исис» была столь же неистовой, как и окрестности любой юной звезды. Столкновения с кометами дали планете воду и органические молекулы. Но какие-то из более поздних событий, а может и простое присутствие во внешней части системы громадного газового гиганта вдвое крупнее Юпитера, вымело огромное число небесных тел из камня льда, по меньшей мере вплоть до ледяного кольца звездной системы Исис, ее собственного пояса Койпера. Жизнь зародилась на планете куда более спокойной, чем древняя Земля. Жизнь на Исис была более долгой и глубокой рекой. Ее течение было медленным и сложным разделением, подчеркиваемым не ледниковыми периодами или столкновениями с кометами, но волнами хищников и паразитов. Экология Исис была постоянно совершенствующимся вооруженным противостоянием. Орудия нападения были грозными. Защита... Изощренной. И все это превращало планету, помимо прочего, в новую необъятную фармакопею. Серьезную лепту в содержание Ембуку внесли земные фармакологические корпорации, входящие в рабочий трест. И в этом же заключалась проблема. Вся информация, исходящая с Ембуку, должна была согласовываться с бухгалтерами Треста. Здесь не было места чистой науки, как ясно давали понять нанятым работникам из пояса Койпера. Хайс подозревал, что он особенно устраивает тресты, не просится домой с намерением немедленно опубликовать ряд статей в независимых академических журналах. Бесплатно выдав в глазах трестов это выглядело бы именно так, то, что было ими оплачено». Сейчас Хайс завершил то, чем занимался – микропрепарирование бактериальной формы, нарастающей на внешних уплотнениях. Он сохранил результаты и прибрал за собой в перчаточном боксе для следующей смены. В лабораторию вошла Элам с планшетом в руке, и он поднял голову. Хайс уже научился узнавать ее по звуку шагов. В Ембуку всего 16 сотрудников, по большей части ежегодно сменяющихся, хотя некоторые, главным образом он сам, и Элам Мейзер, пробыли на станции большую часть последних пяти лет. Люди из пояса Койпера выносили пребывание в таких тесных помещениях куда легче, чем земляне или марсиане. Соответственно, большинство персонала Ембуку были выходцами именно оттуда, хотя они всегда пребывали на ИСИ с наемными работниками трестов. «Свежая передача с оси», — сказал Элан, — «хочешь взглянуть сейчас или позже?» Хайс вздохнул и уступил место у перчаточного бокса Тони Купер, штатному микробиологу, которая стояла у стола и нетерпеливо постукивала ботинком. Надеюсь, мы можем просмотреть за обедом. Почему бы и нет? Элам взяла планшет в столовую, но отложила в сторону, пока не ели. Пища на Ембуку, Не больно-то вдохновляющие питательные кубики различного вида, изготавливаемые из продукции оранжерия-си. Спрессованный белок, называла их Элам, или, менее любезно, компост. «Нам нужно найти более инертный материал для уплотнений», — сказал Тэм. «Это возможно?» Он пожал плечами. «Нужно спросить инженеров. Сейчас мы тратим больше времени на поддержание стерильности, чем на научные исследования. И потом мы подвергаемся ненужному риску». «Рискуем жизнью», — подумал он. Без громкого голоса Мака... На имбуку было неестественно тихо. Элам взяла листок с текущими делами и развернула его на крышке стола. Хайс подвинул стол ближе. Первое по списку, сказала Элам. По словам Тиа и Кваме, костюм Зои готов к проверочной прогулке. Что хотим мы, так это обход вокруг Прогалины под плотным наблюдением и в присутствии напарника с стандартом скафандрии. И с мощной поддержкой роботов. А что хочет Зоя, так это бродить по лесу до тех пор, пока не решит, что нагулялась. Еще бы! Тем улыбнулся. Я смогу отговорить ее от долгой прогулки. И я же буду сопровождать ее в первом выходе. «Ого — Охо! — сказал Элам, с любопытством посмотрев на него. — Что значит аха? Сколько ты знаешь о Зое? — Знаю основное. Она — одна из клонов старого генетического материала. Ее вырастила подразделение устройства и персонал. — В их глазах она и есть устройство. Сложи два и два, тем. Взгляни на это глазами трестов. Им глубоко плевать на лингвистические нюансы языка копателей или на таксономию флоры Исис. Она здесь с какой-то иной целью. Хайс не разделял ее очарованности земной политикой. «Устройство и персонал вновь выпускают каготки, заигрывают с рабочим трестом?» «Подозреваю, дело куда серьезнее. Эти подразделения всегда соперничали. Но с начала столетия устройство и персонал утратили свои позиции. Подозреваю, они рассматривают ИСИС как шанс развернуть наступление на бюрократию РТ». Если технология костюма Зои отработает, как заявлено, это будет революцией? В этом случае мы сможем кардинально расширить присутствие человека на планете. Элам, мы даже не можем держать в чистоте внешние уплотнения. В том-то и суть. Устройство Зои не просто новая технология, это целая дюжина новых технологий. Невероятно эффективные осмотические фильтры Механические прочные тонкие пленки из полимеров с биологической точки зрения гораздо более инертные, чем у нас. Это просто переворот. Как вдохновенно. Нет, я буквально. Рабочий трест тянет проект ИСИС два десятка лет, и проблемы только усугубляются. Если устройство и персонал одним ударом получат возможность вмешаться и предложить реальную альтернативу, Они смогут получить достаточную поддержку в Совете, чтобы отстранить бескомпромиссных чинов из РТ. От всех этих рассуждений Хайс начал терять терпение, чувствуя себя не в своей тарелке. «Земная политика, Илам. Какое отношение она имеет к нам?» «Если это сработает, мы получим целую плеяду новых начальников с новыми приоритетами. В лучшем случае...» В долгосрочной перспективе это может означать появление постоянных поселений? Может означать, что на ИСИС начнется интенсивная добыча биологических и генетических ресурсов? Практически неизбежно может означать меньшую роль людей из пояса Койпера? Серьезно? Ну, а почему мы здесь? Отчасти потому, что люди РТ могут эксплуатировать наших ученых в отрыве от УИП, отчасти потому, что мы привыкли жить и работать небольшими группами в тесных помещениях. Если устройство и персонал готовы с помощью своих интерфейсов открыть ИСИС для всех желающих, и если сумеют добиться этого без унижающего их достоинства привлечения людей из Койперовской республики, тогда они вышибут отсюда рабочий трест а с ним и нас. Не говоря уже о будущем фундаментальной науки на этой планете, они не станут распространять знания, они запатентуют все, что узнают, и обойдут нас на пути к звездам. Думаешь, Зоя это понимает? Она пешка. Зоя думает, что все это проект по экзозоологии, но ее хозяева — устройство и персонал. Прочти ее досье, особенно мелкий шрифт. Зою отбирают и до 12 лет растят в детском доме УИП, Затем, ни с того ни с сего, ее с четырьмя сестрами-клонами бросают в сиротский приют в Тегеране. Многих точно так же тасуют туда-сюда. Бюрократия? Не спорю, но обрати внимание на даты. Август 32. -го. По настоянию рабочего треста. Половина высоких чинов УИП арестована за подстрекательство к бунту. Борьба за власть. Сентябрь 32 -го. Зою с другими клонами бросают в Тегеране. Январь 35-го. Очередное потрясение в верхах, на этот раз в самом рабочем тресте. Группа начальников УИП восстановлена в правах, выпущена из реабилитационных фабрик и объявлена героями. Март 35 пятого. Устройство и персонал забирают Зою из детдома для сирот. Только Зою? Ее сестры не выжили. Иранские детские дома, ни Луны Хилтон, знаешь ли. Зоя знает только, что ее спасли. Ее лояльность купили. Причем по дешевке. Для них дешево. Саму Зою это должно быть. Серьезно травмировало. «Ты так думаешь?» Темки кивнул. «Она не больно так коммуникабельна. Она жертва, инструмент, скормленный обещаниями, теорией, темостатом и ложью. Хочешь совета? Не привязывайся к ней!» «Я и так не привязан», — подумал Хайс. «Не привязан ни к чему». «Элам, она далеко от дома». «Не так далеко, как тебе кажется. У нее есть куратор». Крупная шишка в устройствах и персонале. Его зовут Аврион Теофилус. После Тегерана он был ее тренером, наставником и суррогатным отцом. И, судя по этому графику, он прибывает на Исис. Спустилась ночь. Послушно отразившаяся на дюжине экранов Йембуку. У Хайса выдался обстоятельный разговор с Дитером Франклином. Высокий планетолог перепил кофе, и они прогуливались по станции, обсуждая его излюбленные теории, что-то насчет микрокапиллярных структур мелких клеток. Все это было хоть и интересно, но недостаточно интересно, чтобы заставить Хайса бодрствовать за полночь. Когда темнело, на станции становилось тихо. Забавно, что мы адаптируемся к этим ритмам местных цикад, подумал Хайс, несмотря на то, что сутки длятся на несколько часов медленнее. Он еще раз прошелся по коридорам центральной части Йембуку, сторожевой обход, а затем пошел спать. В предвкушении первой прогулки Зою разбирал азарт. Пока ее одевали, она старательно держала себя в руках, но по раскрасневшимся щекам и блеску глаз Хайс ясно видел, что Зоя годами грезила об этом моменте. Из глубин памяти всплывали воспоминания о Маке Фее, умерившей его собственную приподнятость. Костюм Зои был до невозможности тонок, Элам была права. Это не просто улучшенный скафандр биозащиты, это целый арсенал новых технологий, кропотливо накапливаемых гномами из устройств и персонала. И да, если костюм сработает, это совершенно преобразит присутствие человека на Исис. К моменту, когда он оказался замурован в свой неизмеримо более неуклюжий скафандр, Зоя уже была готова и ждала его. В сравнении с ним девушка оказалась подвижной и свободной, ее тело не сковывало ничего. Кроме полупрозрачной мембраны, тазового чехла для рециркуляции отходов, дыхательного аппарата, облегающего рот, до да пары увесистых ботинок. Эла Мейзер, наблюдавшая за ними глубоко из стерильного ядра станции, в последний раз посмотрела их телеметрию и дала зеленый свет на выход. Они прошли через три ряда полугорячих концентрических стен, и сейчас последняя дверь, Высокий стальной воздушный шлюз скользнуло в сторону, открываясь дневному свету. Дневному, не солнечному, солнце спряталось за густым облачным покровом, отчего лес неподалеку потемнел и приобрел зловещий вид. Девушка вышла вслед за заоблаченным в массивный скафандр Хайсен и остановилась на расчищенной площадке, Выглядя до нелепости уязвимой Собственно, она казалась почти ногой Ее костюм придавал лицу красноватый оттенок Но ничего не скрывал Руки и плечи Зои двигались без каких-либо ограничений Верхняя часть тела была гибкой Небольшие, но крепкие мускулы ходили под идеальной кожей Груди были компактными и упругими Хайс за нее опасался, но сама Зоя была бесстрашной. Поначалу, сдерживаемая устройствами на ногах и тазу, она двигалась неловко, но игриво, с очевидным удовольствием. — Помедленнее, Зоя! — предупредил он. — Мы вышли для проверки телеметрии, а не на пикник. Она остановилась, развела руки в стороны и задрала подбородок. — Тем, ты это чувствуешь? «Чувствую, что...» Казалось, ее разбирает смех. «Дождь!» Дождь начался неощутимо, по крайней мере для Хайса. С запада потянулась легкая дымка. Капли брызгами разлетались по сухой площадке и застучали по листьям в лесу. Горошины воды, словно роса, формировались на второй коже Зои словно маленькие драгоценности, ядовитые. Хайс никогда не был на Земле. Биологический барьер был чересчур высок. Для такого визита потребовались бы бесчисленные прививки и модификации иммунной системы, не говоря уже о суровой дезинфекции всего тела по возвращении обратно, в поиск Койпера. Но он был человеком, и его тело несло в себе миллиард лет эволюции, он понимал удовольствие, которое испытывает Зоя. Теплый дождь на человеческой коже. Каково это ощущать? Хайс подумал, это совсем не то же самое, что принимать душ в санузле, судя по улыбке девушки, которую та не могла сдержать. Она повернулась и, свободно покачивая руками, опасно приблизилась к лесистому периметру. Над ее головой нависли петли зеленых, цвета морской воды, листьев ползучих деревьев. Во влажной тени Зою почти не было видно. Хайс озабоченно смотрел, как она наклоняется, чтобы сорвать ярко-оранжевый дождевик с поросшей мхом лесной подстилки. Гриб взметнул в воздух клубы спор — Опасность была вопиюще очевидной. Одна единственная из этих спор могла бы прикончить ее засчитанные часы. Целое облако их клубилось вокруг головы девушки, а она с детским восторгом смеялась через маску. Хайс подошел к ней со всей скоростью, которую был способен развить в скафандре. «Зоя, хватит! Ты перегрузишь камеру для дезинфекции!» «Оно живое!» — изумлялась она вслух. — Все! Я это чувствую! Оно такое же живое, как и мы! — Вообще-то, Зоя, мне хочется, чтобы оно и дальше так было! Она разулыбалась, и серебряные струи дождя собирались в лужицы у ее ног. Вокруг периметра Ямбуку они гуляли полчаса, после чего ему все же удалось упросить Зою вернуться на станцию. К моменту, когда Хайс наконец выбрался из своего скафандра, девушка уже закончила принимать душ. Он присоединился к ней в помещении для карантина. Дезинфекция была тщательной до одури. По всем признакам работу их костюмов нельзя было назвать иначе, чем безукоризненной, но протокольные требования Ембуку предписывали изолировать их на один день, в течение которого Нанобактеры будут выискивать в них признаки заражения: две койки, настенный монитор и автомат для выдачи еды и напитков. Вот что такое карантин. Зоя вытянулась на одну из коек. Здесь, в четырех стенах, она несколько потускнела по сравнению с тем, какой была на открытом воздухе. Хайс составил краткий письменный отчет для архива фоси после чего заказал кофе. Зоя погрузилась в чтение журнала, за последние 6 месяцев в которой Элла Мейзер уже ей показывала. Хайз вдруг понял, что пытается нарисовать воображение Зою такой, как ее нарисовала Элам, дитя из пробирки УИП, оставленное на два года в каком-то варварском приюте для сирот. Единственную выжившую из выводка таких же девочек. В жизни с ним не случалось ничего столь драматичного, но он хорошо понимал эмоциональные последствия изгнания и одиночества. Он родился в клане Ред Торн, среди самых упертых республиканцев пояса Койпера. Из Ред Торна вышло множество койперовских ученых, но Хайс стал единственным, кто принял участие в проекте ИСИС. Да и вообще, он был одним из очень немногих членов клана, принимающих хоть какое-то участие в спонсируемых трестом проектах. Многие из членов Ред Торна погибли в десятилетии перемен, и мнение клана о трестах, в общем, было почти эквивалентно мнению Малиновки о змее, пожирающей ее яйца. Когда Хайс подписывался на участие в проекте, от него отвернулись и клан, и семья. К тому времени он был сыт по горло экстремизмом клана Ред Торн и не возражал бы против отлучения, если бы при этом не пришлось проститься и с матерью, которая вышла замуж за его отца в 26-м, после Койперовского праздника Потлач. Сама она была из клана Айсуокер, члены которого дышали к трестам точно такой же ненавистью, но якобы ценили семейные узы превыше всего. Когда в доках мать повернулась к нему спиной, она дрожала от стыда. Хайс помнил кораллово-синий джемпер, который на ней был, возможно, самых спокойных тонов из ее цветастого гардероба. Тогда Тем понял, что может никогда ее больше не увидеть, что эта унизительная сцена может оказаться их последней встречей. Поставить после этого подпись на клятве верности семье было для него ничуть не менее позорным, чем пройтись босиком по экскрементам. Но это был единственный путь на Исис. — Насколько же тяжелее пришлось Зое, — думал он, — которую растили как машину, из которой так жестоко обошлись, когда УИП выпала из фавора. Она тоже подписала клятву верности, — подумал Хайс, — но ее клятва записана у нее в крови. Зоя перелистнула последнюю страницу журнала. Хайс увидел, как она поджала губы. — Плохие новости? — Она подняла голову. — Что? — А, нет, вовсе нет, хороший. К нам летит Тео. — Аврион Теофилус. — Ее наставник, — подумал Хайс. — Отец, куратор.